Глава 10. Демон злобы. Скелет под бесконечные всполохи нырнул в океан, подняв огромную волну, и Флина утянула на дно воспоминаний. В лазурной воде он увидел обрывки своего прошлого. Вот моменты с детства. Флину 5. Мама купила ему желтые комбинезоны, все знакомые ребята начали дразнить его, называя цыпленком. Он так рассердился... Но не на ребята, а на маму. Почему она не могла выбрать нормальный цвет? Теперь он стал посмешищем для всей улицы. Флин в тот же день испачкал комбинезон до такого состояния, что отстирать его было невозможно. Тут ему семь. Он попросил купить игрушечный бластер, но родители отказали. Денег до зарплаты отца осталось очень мало. Как же задрала эта нищета. Вот Леману покупали все, чтобы тот не попросил. Этот доходяга с кривыми ногами никогда не знал нужды, всегда ходил в новой одежде, получал самые дорогие игрушки в подарок, а Флин носил обноски и играл с соловянными солдатиками. Несправедливо. В тот же вечер Лемон похвастался новеньким бластером, который так хотел Флин. Не выдержав, он поставил у Лемону фингал. На этом их общение и закончилось. В 9 лет Флин впервые подрался с целой толпой мальчишек. Пришел домой весь ободранный, в царапинах, синяках. Когда мать и отец спросили, почему тот полез в драку, он сказал, что ему не понравилось, как ребята шушукались за его спиной. Флинн стряхнул на вождение, сделал несколько мощных грибков и вынырнул на поверхность. Океан разбушевался не на шутку. Волны точно надеялись достать до неба. Они высоко вздымались и обрушивались, топя под собой. Но он снова и снова всплывал, лихорадочно глотая воздух. Флин метался, как дикий зверь, запертый в клетке. Он искал спасения, но нашел только демона. Гигантский скелет рыбы кружил рядом, не разрешая далеко отплыть. Демон забавлялся с ним. Он махнул хвостом, и Флин вновь пошел к дну своих воспоминаний, отдаваясь водовороту гнева. Родители ссорились, мать кричала на отца. Флину одиннадцать. «Полное ничтожество. Всю жизнь мне испортил», — надрывалась мать. «Ни с чем не можешь справиться, даже с собственным сыном. Ты тюфяк, самый настоящий тюфяк». «В чем моя вина? Я и так делаю все, что от меня зависит», — оправдывался отец. «Ты мне обещал совсем другую жизнь. Я не могу так больше, пойми же». Ты целыми днями пропадаешь на работе, а приносишь копейки. Флин без тебя совсем от рук отбился. Он портит вещи, плохо учится, дерзит. Вчера он опять подрался. Директор в который раз вызывает нас в школу. Я не знаю, что делать с ним. В него будто бес вселился. Визжала мать, расхаживая туда-сюда. Я работаю на двух работах. Я устаю и физически не могу уделять Флину больше времени. У парня сложный период, он перерастет. Все это жалкие отговорки. Муж ты никакой. Отец из тебя тоже никудышный. Можешь только в войнушки с ним играть, а этого мало для воспитания мальчика. Ему нужна твердая мужская рука, дисциплина. И если ты сам не можешь с ним справиться, то я отдам его в школу-интернат для неуправляемых подростков. Там даже такому вправят мозги». Мать подошла к столу и ударила по нему кулаком. «Не смей!» запротестовал отец багровее. «Я не позволю отдать туда Флина. Он наш сын. И будет жить с нами. Ему нужна наша любовь и забота». «Да кто тебя спросит?» С издевкой бросила мать. «Если ты не в состоянии решать проблемы сам, то их буду решать я. Сегодня же отвезу туда Флина. Пусть его там сначала хорошенько выдрессируют, а уж потом он сможет вернуться домой». «Если ты это сделаешь, я тебе этого никогда не прощу». с чувством произнес отец. Он напряженно посмотрел на часы. «У меня больше нет времени на эту глупую ссору, скоро начнется моя смена, но запомни!» Он поднял указательный палец. «Если утром я не обнаружу нашего мальчика мерно спящим в своей кровати, я с тобой разведусь!» «Напугал!» — фыркнула мать, нервно закуривая сигарету. «Уже сил не отведеть твою мерзкую рожу!» «Можешь хоть сейчас испариться из моей жизни. Невелика потеря. Ты для меня давно как удавка на шее. Все душишь и душишь!» Она демонстративно сжала свое горло ладонью, а после выпустила ему в лицо струю дыма. «Я тебя предупредил», — сердито сказал отец и вышел из комнаты. «Посмотрите-ка, важный какой!» — предупредил он меня. «Да чтоб ты провалился!» — вдогонку крикнула мать. Отец остановился, заметив в коридоре одиннадцатилетнего Флина, который тайком наблюдал за ссорой. Малыш, ты почему не спишь? заботливо спросил он. Иди в кровать, тебе завтра рано вставать. Пап, опустив глаза, пролепетал Флин. Меня действительно отдадут в школу интернет? Конечно, нет, дорогой. Но мама сказала, «Мама устала», — прервал его отец. «Она тебя очень любит, просто на нее многое навалилось. Мама не выдержала и погорячилась. Она отойдет. Иди спать, сынок». Мягко добавил он и погладил Флина по макушке. «Завтра у меня будет выходной, и мы вместе поиграем. Договорились? Не думай о плохом». «Хорошо, пап». Флину ненадолго удалось вырваться из плена воспоминаний. Он уже не различал, где низ, а где верх. Все вертелось перед глазами. В воде промелькнул ряд белых сабель. Демон проплыл мимо, задев Флина острыми ребрами. Он безмолвно взвыл. Тело покрылось глубокими порезами, а вода приобрела металлический привкус крови. Флин снова погрузился в пучину гнева. Ему все еще одиннадцать. События нового воспоминания происходили на день позже предыдущего. Отец задерживался, а мать делала вид, что ее это не волнует. Флин хотел позвонить ему на работу, но не знал номера. В дверь постучали, и он кинулся открывать, уверенный в том, что это пришел отец. Флин ошибся. На пороге стоял незнакомый мужчина. «Малыш, а мама дома?» Дрогнувшим голосом поинтересовался незваный гость. «Да, а что?» «Позови ее, пожалуйста, у меня к ней очень важный разговор». «Что происходит?» Услышав голоса в прихожей, мать подошла сама. «Здравствуйте». Мужчина снял шляпу, обнажив вспотевшую лысину. «Я начальник службы безопасности в компании, где работал ваш муж». «Меня зовут Джейли Корс». «Работал?» — переспросила мать. «Этого недотепа уволили? Замечательно. Наша непутевая семейка проваливается в яму неудач все глубже и глубже. Скоро и света дневного не увидим. Сплошной мрак и безнадёга». Всплеснула она руками и принялась рыться в висевшей на стене сумочке. «И что же он натворил?» «Ничего». Выпалил Джейли Корс и покосился на флин. «Может, поговорим наедине?» «Я никуда не уйду», — твердо сказал он, нахмурив брови. «Говорите при нем», — махнула мать. «Все равно он меня не послушает. Знаете, совсем от рук отбился». Она наконец-то выудила из сумочки пачку сигарет. «И это при живом отце». Джейли Корс побледнел как смерть. «Ладно», — ответил он, промокнув потную лысину платком. «Так что там с моим муженьком?» — закуривая, спросила мать. Флин терпеть не мог эту ее привычку, потому что вместе с квартирой дымом пропитывался и он сам. От одежды, волос и кожи потом разила сигаретами. Даже свежий воздух улицы не помогал выветрить эту тошнотворную вонь. «Понимаете?» Начал Джейли Корс, нервно вертя в руках шляпу. «Работа строителя — это определенный риск. Дело в том...» — замялся он. «В общем, страховка не выдержала, и ваш муж упал. Но это не наша вина, это вина производителя. Там был заводской брак». Мать стала похожей на привидение. «Насколько он пострадал?» — дрожащим голосом спросила Анна. Джейли Корс открыл рот, но ни единого слова не вырвалось из него. «Я спрашиваю, насколько сильно пострадал мой муж!» выкрикнула мать. «С какого этажа он упал?» «С шестьдесят первого». Как только Джейли Корс ушел, мать на ватных ногах прошла в гостиную, медленно села на диван, запустила в светлые волосы, тонкие пальцы и тихо завыла. Флинн и слезинки не проронил. Огонь, горящий внутри, высушил все: любовь, надежду, беззаботность. Вместе с отцом умерли и его детство, и его семье. Столько утрат за раз, а плакать их не получалось. Что-то сломалось в нем, и это уже было не починить, как эту любимую мамину вазу, которую он когда-то разбил. Теперь они квиты. Флин поклялся, что запрет гнев и боль внутри себя, став их тюрьмой. Как бы они ни пытались сбежать, он будет сильнее и не выпустит. Он никому и никогда не покажет свою слабость. Мать провела весь вечер в компании горя и слез. Она ни на минуту не умолкала. То что-то бормотало себе под нос, то снова выла, как волчица. Ближе к ночи Флин подошел к ней со стаканом воды и сел рядом. Сперва мать долго не замечала его присутствия, а потом, вздрогнув, очнулась от глубокой скорби. Она посмотрела на него пустыми глазами, машинально принимая стакан. «Я видел вашу вчерашнюю ссору», — тихо сказал он. «Ты проклинала его, желала провалиться. Сказала, что не будешь горевать, если он исчезнет. Смерть услышала тебя и забрала папу. Это твоя вина». Флин. «Мальчик мой, я не виновата, я не хотела. Это случайность!» Сухим голосом выдавила Анна. «Я ненавижу тебя!» «Сынок, а опомнись, прошу тебя!» Всхлипывала мать. «Ты теперь моя единственная семья. Мы остались одни друг у друга. Прошу, не надо меня ненавидеть!» Ее руки задрожали, и стакан упал. Лужица воды растеклась по полу. Флин внимательно посмотрел прямо в глаза матери, такие же синие, как и у него, а затем холодно произнес: Ты лишила меня семьи. Я никогда больше не буду твоим сыном. У меня больше никого нет, и у тебя тоже. Флин казался спокойным, но внутри него плескался гнев. Целый океан слез, которые он так и не смог выплакать. Комната начала заполняться лазорной водой, и воспоминание выплюнуло его из горького рта. Собрав последние силы, Флин вынырнул, жадно глотая отрезвляющий воздух. «Лови!» — крикнул Тайло, и что-то кинул в воду. «Но... это же простая веревка, проорал Флинн, подплыв ближе. «А ничто другое тебе и не поможет. Ты борешься с демоном злобы». Чем больше ты сопротивляешься ему, тем сильнее он становится. С гневом не нужно бороться, его нужно усмирить. Но ведь когда-то давно я уже это сделал. Что еще нужно? Пойми же, да, нельзя выпускать гнев наружу, позволяя ему разрушать твою жизнь. Но и запирать тоже нельзя. Однажды он вырастет настолько, что разорвет изнутри, и ты уже не сможешь собрать себя. Тебе нужно именно усмирить демона, оседлать, подчинить. Не ты находишься в его власти, а он в твоей. Когда Дофлина дошел смысл сказанного, он схватил веревку, сделал глубокий вдох и нырнул. Искать демона долго не пришлось, ведь тот все время наворачивал круги где-то рядом. Острые кости белели в темно-зеленой толще воды. Он быстро сообразил, что если накинуть веревку на ребра, то она порвется. Нужно найти хребет. Огромный скелет плавал взад-вперед, скалясь акульями зубами, выжидая момент, чтобы вновь напасть и терзать Флина до тех пор, пока не изрежет всю его душу на мелкие кусочки. Он понял, что демон пытался управлять им, не давая плыть туда, куда ему хотелось. Демон страстно желал взять над ним верх. Но не он тут хозяин. Не он главный, а Флинн. «Подплыви». Мысленно приказал он демону. И тот покорился. Как будто под гипнозом гигантский скелет приблизился к нему. Флинн сделал пару грибков и затянул веревку на хребте, осторожно, чтобы не задеть острые ребра. Демон встрепенулся, осознав, что угодил в западню. Он яростно забил хвостом и защелкал зубами, пытаясь скинуть Флина, но тот вцепился намертво. Демон злобы издал вопль, от которого кровь застыла в жилах. Он молнией выплыл на поверхность и воспарил над океаном гнева. Флину в лицо ударил порывистый ветер. Он всем телом прижался к скелету, крепко держась за веревку. Ладони кровоточили и горели, но разжать их не было и мысли. «Правильно!» — воскликнул Тайло. «Не давая ему спуску!» Скелет сделал вираж, пытаясь скинуть Флина со спины. Не вышло. Он извивался и бился до тех пор, пока силы не иссякли. Демон стал уменьшаться, точно высыхал. «Да, ты победил, ты укротил свой гнев!» Радостно прокричал Тайло. «А теперь дай мне руку!» Битва изнурила Флина, но психофор вновь поделился с ним легкостью. Раны зажили. Тело стало невесомым, а демон совсем уменьшился, превратившись в скелет маленькой рыбешки. «Я видел ее раньше, она укусила меня», — сказал Флин, паря рядом с Тайла. «Она попробовала твой гнев и выросла до его размеров». Рыбёшка стала еще меньше. «Такая крошечная, не больше моего ногтя. Если ее не кормить, она всегда будет такой». Тайло аккуратно погладил рыбешку. А тебя где носило? спросил Флин с упреком. Этот демон меня чуть в салат не нарубил. Вот только не надо на меня наезжать, оскорбился Тайло. Ты хоть представляешь, как сложно в чистилище найти приличную веревку?